Моргой мужчина на пляже. Начав со змеи, уборщик пол перешел к героям Диснея, изображенным довольно небрежно, большому кельтскому кресту и наконец добрался до туза пик. Вот про это не помню, сказал он. В тот день был мальчишник, и в ресторан я шел без единой татуировочки на плече, а в отель вернулся с пиковым тузом. Нравится он тебе? Не а. Хорошо хоть на плече, на глаза попадается только когда вижу свою спину в зеркало. А это, наверное, не часто бывает, подхватила я. да уж. А вот еще одна. Он опустил рука в футболке. Моя любимая. Пол повернул левую руку, и на сгибе я увидела девчушку, кореглазую с ямочкой только на одной щеке. Моя малышка, объяснил пол. Ниже рукописным шрифтом с завитушками было выведено: Лола Мэй. Как живая, воскликнула я. Он заулыбался, достал бумажник и показал мне фотографию, почти точь в точь похожую на тату. "Я сказал Сэму, Сэму, который дизайн делал". "Ой-ой", Пол рассмеялся. "В общем, сказал ему: «Уж эту ты не испогань. как можешь, постарайся". И он не оплошал. "Точно, он ее высоко ставит. Одна говорит из лучших моих работ". Вид у Пола был гордый, дальше некуда. А сколько Лоли? «Три. Она, кстати, тут родилась. Самый счастливый день в моей жизни. Хочу, говорит папа, чтобы у тебя была татуировка с винепухом. Сделаю ее к четвертому дню рождения. На икре, может, а то на руках уже места не осталось. Рация Пола громко затрещала, и я услышала чей-то голос. Ничего не поняла, но похоже, дело было срочное. Опа! Пол подскочил. Побежали скорее в твою розовую комнату, горит и мое. Мы сели за стол в розовой комнате, и Марго, закатав рукава фиолетовой кофты, задумчиво уставилась в окно, на парковку. "Как все странно, Ленни", сказала она. "Я стояла там на пляже, а твоих родителей еще, наверное, и на свете не было, не говоря уж о тебе». Она принялась рисовать черным углем на белом. Тромбич, Шотландия, ноябрь 1956 года. Марго Докерти, 25 лет. Он предложил прогуляться по пляжу таким тоном, что я и не думала спорить. Хоть за окном то ли дождь косой летел, то ли снег. На пляже не было ни души. Сильный ветер трепал росшую с краю высокую траву. Мы постояли немного, помолчали. наблюдая, как свирепые волны смывают песок в море. "Я ухожу", сказал он. И я подумала, это шутка, а потом увидела, что он плачет. "Ухожу, должен уйти". Ревущий ветер пронизывал меня. Я вглядывалась в его лицо, искала просвета, но не находила. Мы по-прежнему жили в съемной квартире, где было тесно и шумно. У соседи лаяли собаки, и сами они лаялись. А хуже того, у них родилась девочка. Ее яростные крики врывались из-за стены в нашу спальню, а мы лежали молча, борясь с желанием встать и пойти утешить маленькое существо, чужое. Мы шли по берегу бок о бок, хоть за руки и не держались. Мои ботинки утопали в песке. Здесь было гораздо холоднее, чем в нашей квартирке, но так же тесно. Сильный ветер окружал нас, бросал мне волосы в лицо, наполнял мой рот и уши рёвом стихий. Пальцы мои скрючились в ладонях, повинуясь инстинкту самосохранения. Но я их все равно уже не чувствовала. Чтобы слышать друг друга, нам приходилось кричать, а мы с Джонни к такому не привыкли. Нам это было не Поэтому, наверное, слова, которые он выкрикнул в конце концов, дались ему особенно трудно. Не могу я, Мар ты он онесёкся. Не могу здесь оставаться. Он утер слёзы, и пальцы мои инстинктивно разогнувшись, хотели уже потянуться к нему. Но почему? Я старалась перекричать грохот волн. Все ветры в мире, кажется, взвихрились вокруг нас, а потом вдруг резко стихли. Всё замерло на миг. У него были твои глаза. Тихо проговорил Джонни. Марго печально улыбнулась. Я закрыла глаза и перенеслась на тот пляж, чтобы быть с ней рядом. Кузачин ноябрьский холод сразу проник под халат и пижаму, а рядом на песке сидела молодая Морго в коричневом пальто и неслышно плакала. Ветер уносил звуки. Погрузив задник розовой тапочки в сырой песок, я описала дугу, очертила себя кругом. Марго выглядела совсем иначе с темными волосами, взлохмаченными ветром. Подтянув к груди, она уткнулась головой в подол, и тогда я подошла, протянула руку, прикоснулась к ней и сказала: «Все наладится. Спасибо". Улыбнулась она, и мы вновь оказались в розовой комнате. Остальные изо всех сил старались не обращать на нас внимания. Интересно, слушали ли нас Элси с Уолтером, Пока что-то там скребли, размазывали и выцарапывали. Марго взяла уголь, затемнила траву на краю обрыва, потом достала из рукава салфетку, но не стала сморкаться или вытирать слезы, а приложив ее к бумаге, растушевала контуры угольного Джонни, высокого худого, повернувшегося к зрителю спиной и потому безликого. Так он оставил тебя одну с малышом. Уж я бы ему устроила. Нет, все было не так. Но он ведь ушел?» Да. А что стало с малышом?